Глава 23. Ник провел рукой по лицу, морщась от щетины. Он так устал, что мог бы проспать неделю. Лошади и ее колики не входили в его представление о веселье, особенно если речь шла об очень дорогом охотничьем коне и не в меру вспыльчивом хозяине. Очевидно, животное зашло в стойло и застряло. Лошадь, страдающая коликами, не должна ложиться, но если она ляжет и не сможет быстро подняться, то может умереть. Поскольку ветеринар был на другом вызове, а время имело огромное значение, Эдгар Ферис позвонил Нику, который возвращался с мероприятия на своей машине с фургоном для лошадей на буксире. К счастью, он был уже недалеко от Танглвуда, поэтому оставил громоздкий лошадиный фургон добираться обратно до Ферлонгс и помчался в поместье. К сожалению, он немного задержался, когда, проезжая по главной улице, столкнулся с двумя довольно пьяными девушками – и совесть не позволила оставить их там. Он убедился, что Стиви благополучно добралась до дома, а затем отвез Лиан на ферму, где она жила с папой, мамой и двумя старшими братьями. Родители были не в восторге от ее состояния, но после того, как он объяснил, что не имеет никакого отношения к этому, он отправился в поместье на три часа каторжных работ. Ник взглянул на время на приборной панели. «Три сорок утра». Он застонал, желая лишь горячего душа и постели. Но перед этим совесть снова взяла верх над ним, настаивая на том, что он должен выполнить еще одно задание – проверить Стиви. Когда он увидел ее сегодня, он сразу узнал ее, даже мокрую и капризничающую, походившую на сумасшедшую ведьму посреди дороги. Он не забыл ни одну из их предыдущих встреч, но решительно отбросил ее на задворки своего сознания – Романтические отношения сейчас не входили в его планы, а, может, и не были нужны вовсе. В любом случае, Миранда была достаточно серьезной проблемой. Даже после того, как он дал понять, что она его не интересует, она все равно безжалостно преследовала его. Сегодняшний вечер не стал исключением. Хотя он должен был восхищаться ею. Даже посреди ночи с дорогой лошадью, страдающей коликами, и апоплексическим отцом, кричащим на все и всех, кроме лошади, она умудрялась выглядеть так, словно только что сошла с третьей страницы журнала «Лошадь и гончая». Он был рад уйти оттуда, получив лишь туманное обещание поужинать на следующей неделе. Битва полов, будь она проклята, это была ядерная война. Она возмутительно флиртовала с ним, несмотря на присутствие отца, И в какой-то момент он всерьез испугался, что лорд Тонбридж достанет одну из винтовок из своего оружейного шкафа и выстрелит в него. Ник догадывался, что единственное, что останавливало пожилого человека, это то, что Ник был там, а ветеринар еще не приехал. Услуги Ника были дешевле ветеринара, а Эдгар Феррис был не из тех, кто тратит фунт стерлингов, когда можно обойтись одним пенни. Не то чтобы Ник лицезрел какую-нибудь плату за свои усилия сегодня вечером, это было, так сказать, за счет заведения. Он притормозил у бордюра возле кондитерской и заглянул через окна машины. Все было в темноте, но от этого ему не стало легче. Он не должен был оставлять пьяную девушку одну, и он бы не оставил, если бы не экстренная ситуация с лошадьми. Он громко вздохнул, вышел из машины и постучал в дверь кафе. К его удивлению и тревоге она открылась, и его сердце ёкнуло. Она не успела запереть дверь после того, как он ее оставил. Что еще она не успела сделать? Вскоре он это выяснил. «Привет, Стиви, ты здесь?» – позвал он. Ответа не последовало, поэтому он зашел внутрь, прошел мимо стойки на кухню и снова позвал. «Стиви, это Ник. Ты в порядке?» Он не хотел подниматься без ее ведома, С одной стороны, незнакомый мужчина, внезапно появившийся в ее доме, напугал бы ее. А с другой стороны, судя по тому, что он знал о ней до сих пор, она, скорее всего, сначала ударит его сковородкой, а потом спросит, какого черта здесь происходит. «Зачем я это делаю?» — мрачно пробормотал он, нащупывая рукой на стене выключатель. Она, наверное, была в постели, отсыпалась. «Черт побери, где же этот чертов выключатель?» Он пошарил еще немного. Ничего, но по крайней мере взгляд начал проясняться, и он смог разглядеть груду одежды на столешнице и услышал, как с нее стекает вода, падая в образовавшуюся под ней лужу. Слава богу, по крайней мере у нее хватило ума снять с себя мокрые вещи, подумал он. Затем одежда зашевелилась. А! закричал он, когда перед ним появилось будто расчлененное тело. У него не было лица. Марионетка подняла руку к голове, поправила волосы, и Ник, спотыкаясь, попятился к двери. «Чего? Кто здесь?» – произнесло тело. Ник не верил в призраков, и вообще ни во что сверхъестественное. Но некоторые дома в Танглвуде и его окрестностях были старыми, как и истории, связанные с ними. У него возникла внезапная ужасная мысль, что в них может быть доля правды. «Ах...» Простонала фигура, и Ник издал ответный стон, не осознавая этого. Существо пыталось слезть со столешницы. Оно шло за ним. Ник повернулся и бросился бежать. Он успел сделать всего три шага, когда что-то запуталось в его ногах и повалило его на пол, и он едва избежал удара головой об один из столов. Оно поймало его. «Боже правый, это существо поймало его!» Он почувствовал, будто костлявые руки схватили его за лодыжку и стали подниматься по голени. Он перевернулся на спину, сжал кулаки, приготовившие сражаться, и издал вопль, когда что-то коснулось его живота. Последовало громкое мяуканье. Желание бороться угасло, и он опустился на деревянный пол, как сдувающийся воздушный шар. Это была кошка, чертова кошка, и теперь... Проклятое животное мяло его грудь и удовлетворенно мурлыкало. Он снял ее и поставил на пол, затем немного неуверенно поднялся на ноги и заглянул в темноту кухни. Его сердце колотилось. Вопрос с рукой на его лодыжке мог быть решен логически. Но оставалась проблема отвратительной, похожей на потрепанную куклу вещи в комнате за дверью. Он напряженно прислушался, но ничего не услышал. Даже кошка перестала разминаться и сидела, склонив голову на одну сторону. Тишина. Ник поразмыслил, стоит ли ему входить в темноту, решил, что это должно быть его воображение, разыгравшееся от усталости, и выбрал путь труса. Он попятился к машине, оглядываясь через плечо, и не дышал, пока не оказался на водительском сиденье и не запер двери. Тогда он приложил руку к колбу. Стиви все еще была там. Стиви со стоном выглянула из-за занавески сквозь спутанные мокрые пряди. Что-то разбудило ее, и ей это не понравилось. Она так хорошо спала, а тут грохот, стук и крики. Движение в тени привлекло ее внимание, и она прижалась к столу. Она поняла, что это было, когда оно начало жалобно мяукать. «Отвали, Пегги!» – пролепетала она. «Я сплю!» Пегги запрыгнула на стол и прижалась к Стиви, А потом поняла, что ее хозяйка явно мокрая, и снова спрыгнула вниз, издав вопль отвращения. Стиви заметила, что она мокрая, в то же время, что и кошка. Она спустила ноги на пол и села на край столика, свесив голову, и сильно задрожала. Наименее пьяная часть ее мозга призывала вылезти из мокрой одежды и лечь в постель. И поэтому, неловко соскочив со стола, она, пошатываясь, пересекла кухню, сбрасывая на ходу часть одежды. К тому времени, как она добралась до своей спальни, она была почти голая, а ее зубы стучали так сильно, что казалось, они могут разлететься в дребезги. Схватив халат с крючка на двери спальни, она завернулась в него, упала на кровать и через несколько секунд снова заснула. Нику было очень стыдно за себя. Он никогда в жизни не убегал от драки. Не то чтобы у него их было много, Но парень не мог жить в муниципальном районе и ходить в одну из самых неблагоприятных школ в округе, не ввязавшись в пару стычек. И все же вот он, человек, который ежедневно работает с лошадьми весом более полутонны, сидит в своей машине и пытается набраться смелости, чтобы вернуться в здание. «Это чертово кондитерская, ради бога, а не особняк с привидениями! Возьми себя в руки, Сондерс!» – пробормотал он. Он не мог реально видеть то, о чем думал. Это было просто невозможно. А если это так, то Стиви была в опасности, и он должен был вернуться туда и что-то с этим сделать. «Твою мать!» Он вышел из машины, захлопнул дверь и передернул плечами. «Вот и все», — подумал он, и глубоко вздохнув, направился к двери кондитерской. «Только посмотрите!» Он подумал, что кто-то, что-то схватил его за лодыжку, хотя это была всего лишь глупая кошка, и его еще более глупое воображение. Должно быть, ему привиделась и фигура на столе. В конце концов, на кухне было темно, и вся эта отражающая сталь создавала странные тени, отбрасываемые уличными фонарями. Он сознательно не хотел думать о звуках, которые издавала воображаемая фигура, когда смотрела на него своими адскими глазами. Дойдя до двери, он открыл ее, окинув взглядом комнату. Здесь не было ни кошек, ни призраков, ничего либо еще, что не должно было там находиться. Успокоившись, он направился дальше, крадясь как можно тише. Если на кухне действительно что-то было, а по мере того, как шло время, он все меньше был склонен верить в то, что видел, он не хотел привлекать внимание к своему присутствию. Ник замешкался, когда подошел к кухонной двери. Она была открыта и пропускала достаточно света, чтобы увидеть, что стальная стойка в центре комнаты пустовала. Еще один медленный вдох, и он шагнул в комнату. Когда его нога наступила на что-то хлюпающее, он чуть не вскрикнул, прежде чем понял, что это было. Ботинок. Его близнец лежал в нескольких футах от него. По крайней мере, он не наступил на кошку — Или на что-нибудь похуже. Ник начал терять терпение и чувствовать себя довольно глупо. Приказав себе не быть таким смешным, он отступил к двери, похлопывая по стене, пока не нашел ряд выключателей. Он щелкнул ими всеми. «Боже правый, свет! Свет!» Ник зажмурил глаза, ослепленные внезапным светом, и очень медленно открыл их, чтобы дать им время привыкнуть. Кухня сверкала. Буквально. Вся эта сталь. Она тоже была безупречно чистой, если не считать следов одежды, ведущих к другой двери сбоку, за которой находилась лестница. Два ботинка, джинсы, и легкая куртка. Слишком легкая для сегодняшней, вернее вчерашней погоды, поскольку последние 48 часов шел проливной дождь. Валялись у его ног. Он пошел по следам одежды вверх по лестнице, чувствуя себя еще глупее, чем раньше, с каждым шагом и с каждой найденной вещью. У него закралось подозрение, что он знает, что это была за кукла размером с человека. Он нашел Стиви на кровати, лежащей лицом вниз, с кошкой, свернувшейся вокруг ее головы, и он мог бы забеспокоиться, если бы она не храпела так громко. Не собираясь, но не в силах остановиться, Ник изучал ее, Не то, чтобы он мог много увидеть, учитывая, что она уткнула лицо в подушку, а остальная часть завернута в какой-то отвратительный тартановый халат. Время от времени по ней пробегала дрожь. Он понял, что Стиви все еще бил озноб, и ей не помешало бы оказаться под одеялом, а не поверх него. Подумав, что это маловероятно, но никогда не знаешь наверняка, Ник пошел в маленькую кухню, далеко не похожую на промышленную внизу. Здесь было уютно и по-домашнему. И пошарил вокруг в поисках грелки. Через пять минут он снова был у ее кровати с горячей грелкой, разогретой в микроволновке, стаканом апельсинового сока и стаканом с водой. Кучка на кровати все еще дрожала. Ник положил грелку на кровать, сделал глубокий вдох и приготовился бороться со Стиви. Сначала он попытался выдернуть из-под нее одеяло, Но она не поддалась, вцепившись в него с бессознательной решимостью. А кошка спокойно наблюдала за происходящим. Тогда он подумал, нет ли у нее запасного одеяла, которое можно было бы просто набросить на нее. Он быстро осмотрелся. В комнате его не было, а исследовать остальную часть квартиры ему не хотелось. В конце концов он решил, что ничего не остается, как поднять ее, натянуть сверху одеяло и уложить в постель. Он не ожидал, что очень сонная Стиви обхватит его шею руками, когда он перевернет ее и поднимет с кровати. Он также не ожидал, что старый засаленный халат распахнется, обнажив кружевной розовый лифчик, трусики в тон и тело Стиви. Ник сглотнул и отвел глаза, но не раньше, чем увидел больше, чем хотел. На самом деле он хотел, поэтому поспешно отвернулся и заставил себя не смотреть на изгибы ее тела. Быстро отодвинув свободное одеяло, Ник осторожно опустил ее на кровать. Стиви протестующе зарычала, когда он расцепил ее руки вокруг шеи, но, когда он подтянул одеяло к ее подбородку, а ее ноги нашли источник тепла на кровати, она прижалась к спасителю. Ник оставался с ней достаточно долго, чтобы убедиться, что Стиви крепко спит, а не находится в пьяном беспамятстве». Он не хотел рисковать тем, что ночью она заболеет, и что дрожь прекратилась. Затем он отправился в свою собственную холодную постель, зная, что через пару часов ему придется вновь вылезти из нее. Но пока Ник ехал обратно в Ферлонгс, он думал только о том, как приятно было обнимать Стиви, как прекрасно она выглядела и каким извращенцем она будет считать его, когда проснется.